Я побледнела, но он посмотрел на меня и сказал, «Не волнуйтесь, я никогда не уйду из Кировского». 15 июня Рудольф закрыл парижские гастроли оглушительным успехом «Лебединого озера». Он решил хорошенько отметить это событие со своими французскими друзьями. «Когда я увидела, как он уходит с Кларой Сен», — продолжает Жанин Ринге, — Я вспомнила его слова, и мне стало не по себе. Клара знала, что они с Рудольфом увидятся в Лондоне, куда молодая женщина пообещала приехать, чтобы стать свидетельницей триумфа своего друга. Когда мы беседовали с ней, она с теплотой вспоминала прощальный ужин. После ужина Руди захотел в последний раз совершить прогулку по ночному городу. «Может быть, я вижу Париж последний раз?» — вздохнул он. Мы прошлись по набережным Сены, домой я вернулась около четырех утра. Рудоль продолжал бродить в одиночестве, наблюдая, как просыпается город, как открываются кафе, как поливальные машины чистят тротуары. Когда он вернулся в отель, было около семи. У него оставалось время только для сбора вещей поэтому к завтраку он не вышел. Нуреев был готов отправиться в Лондон. В конце концов, Лондон не хуже Парижа, и там его ждет успех. Он сел в автобус, который должен был отвезти труппу, в аэропорт Бурже. Именно в автобусе произошло нечто необычное. Ответственный за турне, некто Богданов, вдруг начал раздавать билеты на самолет в руки артистам — что было не принято. Рудольф не придал этому значения, но в аэропорту Богданов без объяснения опять собрал билеты. С его стороны это был выверенный маневр, напишет позже Нуреев. «Меня хотели убедить в том, что место до Лондона мне зарезервировано. Но зачем это было делать, если я действительно летел туда?» Вся эта странная мизансцена была разыграна, чтобы обмануть меня, чтобы внушить мне иллюзию безопасности. Разумеется, это возымело обратное действие. У меня больше не было сомнений. Мне хотят запретить лететь вместе с труппой и принимают меры, чтобы... Об этом чтобы... Я и думать боялся. Когда Рудольф прибыл в буржет, Там уже были его французские друзья, пришедшие проститься с ним. Среди них он увидел Пьера Лакотта и Жан-Пьера Бонфу, солиста Гран-Опера, а также Оливье Мерлена, балетного критика из газеты «Монт». Рудольф подошел к ним, но буквально следом группе приблизился Константин Сергеев. «Он был необычно приветлив с нами, французами», — вспоминает Пьер Лакотт. Затем Сергеев отвел Рудольфа в сторонку и сказал ему, «Рудик, ты сейчас не полетишь в Лондон. Присоединишься к нам через несколько дней. Мы только что получили телеграмму из Москвы. Ты должен завтра танцевать в Кремле. Твой самолет через два часа». Рудольф побледнел. Он сразу понял. «Никакого торжества в Кремле, разумеется, не намечалось». Париж — это последняя милость властей перед казнью. Он был совершенно уверен, больше никаких поездок за границу, никакой перспективы стать звездой. Скорее всего, меня отправят в Уфу, да и то в лучшем случае. Может быть, мне не дадут больше выйти на сцену? Для меня это было равносильно смертному приговору. Если так... Мне оставалось только покончить с собой. Автобиография Эти внезапные опасения Нуреева не являются параноидальными. Например, Барышников был убежден, что возвращение молодого танцовщика обернулось бы трагедией. Рудольф не смог бы выжить в России. Его или убили бы, или бы он сам покончил с собой, сказал он в интервью журналу «Вог» в 1993 году. Как громом пораженный, Нуреев подошел объявить новость артистам Кировского. Многие сочувствовали ему, другие советовали без нервов вернуться в Москву, обещая, что они всей труппой пойдут ходатайствовать за него в посольство СССР в Лондоне. Произошло как раз обратное. Через несколько дней после побега Нуреев получил многочисленные телеграммы от бывших коллег, которые настоятельно рекомендовали ему вернуться в СССР по собственной воле. Все, однако, поняли, что Нуреев стал изгоем, и никто не пошел просить о нем Сергеева. Когда артисты дружной толпой отправились на посадку, Нуреев в слезах бился головой о стену. Как потом рассказывали, в самолете, летевшем в Лондон, стояла мертвая тишина. В газетах писали, что Нуреев, совершивший большой прыжок к свободе, вел себя смело и по-хорошему нагло, но действительность была другой. Вспомнив, что Клара Сен прекрасно знала Андре Мальро, он стал умолять своих французских друзей позвонить ей, чтобы та поскорее приехала в бурже. И он в буквальном смысле рухнул на руки Пьера Лакотта. Нуреев плакал, как ребенок рассказывала Жанин Ринге, и только повторял мне по-английски «Я мертвец! Я мертвец!» Лакотту, стоявшему рядом, он показал маленький разрезной нож для бумаги, подаренный французским танцовщиком и, рыдая, выдохнул. Помогите мне, помогите мне или я убью себя. Я никогда никого не видел в таком состоянии, вспоминает пьер- Лакот. Я подумал, что все это принимает невероятно театральные размеры. Французы пошли к Сергееву, чтобы сказать ему, что Нуреев никогда не отзывался негативно о своей стране, но это не имело никакого результата. а Клара приехала в аэропорт через полчаса после звонка и увидела Рудольфа, сидящего в баре, плотно окруженного с обеих сторон крепкими парнями. Она прекрасно поняла, что сейчас занимает его мысли. Клара подошла и объяснила агентам КГБ, что хотела всего лишь попрощаться со своим другом. — обнимая ее, — Рудольф прошептал по-английски. — Я хочу остаться здесь. Пожалуйста, помоги мне. — Ты уверен? — спросила Клара также по-английски. — Да. — тихо ответил он. Клара заметила на верхнем этаже полицейский пункт и бегом бросилась туда. Запыхавшись, она обратилась к дежурному. — Вот что здесь происходит. Два агента КГБ там, внизу, хотят силой увести танцовщика Кировского театра в СССР, в то время как он совсем этого не хочет. — Это так? — Он на самом деле артист балета? Вы уверены, что он не ученый? Стал расспрашивать полицейский. Да, да, я его знаю. Ну, хорошо. Но от нас-то вы чего хотите? Чтобы вы помогли ему остаться здесь? Мы не можем пойти за ним. Он должен сам прийти к нам. Постарайтесь изолировать его и объясните ему все это. Мы будем ждать вас поблизости. Клара спускалась в бар на ватных ногах. Она понимала, что судьба Рудольфа сейчас находится в ее руках. Ей надо действовать безошибочно, а главное — не медлить. Она подошла к Рудольфу, но агенты оттеснили ее. Подключив все свое обаяние, Клара дала им понять, что ей очень грустно покидать своего друга. Ей удалось шепнуть Рудольфу. «Видишь двух полицейских вон там?» Ты должен подойти к ним и сказать, что хочешь остаться здесь. — Ты точно знаешь, что это сработает? — прошептал ей Рудольф, целуя в щеку. — Да, я только что говорила с ними. Нуреев был в нерешительности лишь одно мгновение. Я почувствовал, что мне надо немедленно бежать, но буквально за одну секунду мои мышцы словно свинцом налились. — Я не сумею, — подумал я. — А потом ринулся. Вскочив, он устремился к полицейским комиссарам и сбивчиво пробормотал «I want to stay here! I want to stay here! Я хочу остаться здесь! Я хочу остаться здесь!» по-английски. Громилы из КГБ, застегнутые врасплох, бросились за ним, но было уже слишком поздно. Нуреев, все еще бледный от страха, находился под защитой французской полиции. Русские напрасно протестовали вопя о похищении советского гражданина. Мятежник ускользнул от них окончательно. Воспоминания об этом эпизоде взяты из автобиографии Нуреева и из документального фильма «Патрисии Фой», в котором он сам рассказывает о ключевых моментах своей жизни. И тем не менее... Даже под защитой полиции Нуреев был в панике. Ему так долго вдалбливали в голову подозрительность, что он был уверен, все это плохо кончится. Французское правительство примет меня, сделает себе шумную рекламу, на моем решении остаться, а потом сдаст меня в руки русских. В полицейском отделении Нурееву объяснили, что он может попросить политического убежища. «Мсье!» Но вы должны поразмыслить какое-то время, чтобы ваше решение было взвешенным. Комиссар указал на дверь, ведущую в соседнюю комнату. В комнате был и второй выход. на Налетное поле, где стоял Туполев, готовый вылететь в Москву. Когда Рудольф встал, чтобы пройти туда, в полицейское отделение ворвался представитель советского посольства. — Ты не можешь так поступить. Ты должен вернуться в Москву. Выступишь там и присоединишься к труппе в Лондоне. Какое политическое убежище? Ты хоть представляешь, чем это для тебя обернется?» — кричал он. Нуреев, не слушай его, истерично мотал головой. «Нет, нет, нет!» Молодая женщина, очевидно, секретарь, также пыталась внести свою лепту. «Это безумие оставаться здесь. У вас никогда не будет работы. Вы от голода умрете. Позже Нуреев вспоминал, что кто-то предлагал сделать ему укол, чтобы он успокоился. «Пожалуйста, оставьте меня! Пожалуйста!» Обхватив голову руками, танцовщик вышел в указанную ему комнату. Перед ним пронеслась вся его жизнь. Он подумал о матери, об отце, о партнерах по сцене, о Пушкине, моем учителе, который для меня был почти как отец, о Тамаре, о девушке которую я, кажется, любил, и, наконец, о Кировском театре. Кировский — это самый дорогой в моей жизни. Он сделал из меня того, кем я был. Я вспоминал также об этой жизни, состоящей из ежедневной травли, инсинуации, пошлых доносов, той жизни, которая, как я хорошо знал, довела столько молодых артистов до того, чтобы поставить в ней точку, бросившись с моста. Через пять минут Нуреев толкнул дверь ведущую в кабинет полицейского комиссара. «Дверь в неизведанное. Дверь на запад». Еще раз повторю, в тот день в бурже не было никакого большого прыжка к свободе, никакого акта зрелищной отваги, как напишут на следующий день газеты и как Нуреев подтвердит это в своей автобиографии — а после никогда не захочет касаться больной для него темы. В тот момент в четырех стенах просто был сделан отчаянный, но ясный выбор молодого человека, стоящего на краю бездны. Удрученный своей оплошностью, КГБ должен был отчитываться за свой чудовищный промах перед кремлевскими властями. Неслыханное оскорбление для всесильного ведомства. Через три дня после драматических событий в Бурже был составлен рапорт о предательстве артиста-балета Р. Х. Нуреева. В нем говорилось «Информирую вас, что 16 июня 1961 года Рудольф Хамитович Нуреев, 1938 года рождения, татарин, беспартийный, холостой, артист балета Ленинградского государственного академического театра оперы и балета имени Кирова, предал родину во время гастролей во Франции. 3 июня сего года из Парижа поступили данные о том, что Нуреев нарушает правила поведения советских граждан за рубежом, выходит один в город, возвращается в гостиницу поздно вечером. Кроме того, он завязал близкие отношения с французскими артистами, некоторые из них гомосексуалисты. Хотя с Нуреевым были проведены предупредительные беседы, он свое поведение не изменил. Комитет государственной безопасности по согласованию с выездной комиссией ЦК КПСС дал приказ своему резиденту в Париже заставить Нуреева вернуться в СССР. 8 июня сего года парижский резидент информировал нас, что Нуреев прекратил ночные выходы в город и улучшил свое поведение, в соответствии с чем посол принял решение приостановить его возвращение в СССР. 16 июня сего года Во время отъезда труппы в Лондон, следуя инструкции Министерства иностранных дел СССР и по согласованию с решением выездной комиссии, фасольство приняло решение отправить Нуреева в Москву. Однако, прибыв в аэропорт, Нуреев отказался вылететь на родину. Он обратился к французской полиции и попросил, чтобы ему помогли остаться в стране. Незамедлительно полицейские подготовили для Нуреева просьбу о предоставлении убежища и попросили его подписать документ, что он и сделал. Прибывший в аэропорт советский консул имел с Нуреевым беседу, но тот не изменил своего намерения о предательстве. Посольство СССР подало в этой связи ноту протеста французскому министерству иностранных дел. у Р. Х. Нуреева в Советском Союзе остались. В городе Уфе отец, начальник отдела безопасности завода, мать пенсионерка. Две сестры Нуреева также проживают в городе Уфе, третья в Ленинграде. Р. Х. Нуреев характеризуется недисциплинированностью, нетерпимостью к замечаниям и грубым поведением. Относительно его политических намерений никаких компрометирующих материалов не обнаружено, так же, как и на членов его семьи. Ранее Нуреев неоднократно выезжал за рубеж. Председатель КГБ Шелепин. Цитируется по книге Владимира Федоровского «Тайная история русского балета. 2002 год». То, что Нуреева взяли на гастроли в Париж, походило на чудо. Парадокс, но и его удавшийся переход на Запад также был обеспечен невероятным стечением обстоятельств. Если вы внимательно читали рапорт, то наверняка отметили, Рудольфа планировали отправить в СССР раньше и более незаметно. Думаю, что решение отложить его возвращение в Союз принималась по просьбе Сергеева, который отлично понимал, что Парижская турная Кировского театра стала событием именно благодаря молодому танцовщику. Мало кто знает, но в Бурже фантастически повезло. По каким-то причинам рейс в Москву откладывался на два часа. Если бы не это, Клара не успела бы приехать. Рудольф также воспользовался невероятной беспечностью сотрудников КГБ – которым было поручено не спускать с него глаз. Жанин Ринге говорила, что видела, как они в баре опрокидывали одну рюмку коньяка за другой. Когда Нуреев начал отбиваться, парни стояли совершенно отупевшие. Мы всегда думали, что КГБ свирепая организация, но, как выяснилось, люди, работавшие в ней, зачастую не способны выполнить возложенные на них задачи. Неумно поступила и администрация Кировского, если она действительно хотела добиться результата. Ей не надо было предупреждать Нуреева об изменении маршрута именно в зале аэропорта. Надо было дождаться, когда он пройдет таможню, подальше от глаз западных свидетелей. Рудольфа удалось спасти, потому что при этой жуткой сцене присутствовали его французские друзья, среди которых были журналисты. Интервью Ренге автору. Добавим еще один несомненный удачный штрих. Благосклонное отношение к Нурееву французских полицейских, один из которых, дивизионный комиссар, был большим любителем балета, а другой, Григорий Алексинский, сын белого офицера, покинувшего Россию, в 1917 году. И, наконец, что тоже немаловажно, в крайнем случае Нуреев мог бы рассчитывать на вмешательство Андреа Мальро. Очевидное, но ни в коем случае неофициальное. Официальная историография склонна рассматривать переход Нуреева как внезапный и неожиданный. Да, он бредил Западом. Но идея остаться во Франции никогда бы не пришла ему в голову, если бы не провальное действие КГБ, подтолкнувшие его к ней. Эта версия в то время устраивала всех. Для Рудольфа спонтанность его поступка позволила ему избежать роли отпетого диссидента и таким образом уберечь своих близких, оставшихся в СССР. Для французского государства импульсивная просьба о политическом убежище также была удобоварима, ведь генерал Деголь в 60-е годы развивал политику добрососедства с Москвой. Ну и, наконец, для КГБ речь шла о минимальных потерях, поскольку нуреев был всего лишь артистом балета. Однако... Насколько спонтанной была его спонтанность в Ленинграде за несколько дней до отъезда во Францию, он говорил своим друзьям, что понимает невозвращенцев. Он встречался с Валерием Пановым, знаменитым танцовщиком из Ленинградского малого театра оперы и балета, которого насильственно отправили в СССР из Сан-Франциско, потому что во время американских гастролей Тот проявлял, как и Нуреев во Франции, слишком большой интерес к западной жизни. Тем не менее, после своего американского приключения Валерий Панов в 1964 году был принят в балетную труппу Кировского. В 1973 году он выразил желание уехать на постоянное место жительства в Израиль и не только был уволен из театра, но и провел некоторое время в тюрьме. Содействие мирового сообщества позволило ему все же покинуть СССР вместе с женой. Валерий Панов рассказывал в своей автобиографии, что Нуреев приходил к нему за месяц до своего отъезда в Париж. Он дождался меня после репетиции и спросил, что же на самом деле произошло со мной в Америке и что было потом. По приезде в Париж желание остаться поселилось, В Нурееве довольно быстро, и об этом известно. С каждым днем им все больше овладевал страх возвращения. Может быть, поэтому он, мусульманин, и я бы добавила атеист, отправился в церковь, расположенную рядом с оперой. Там он стал просить божественной силы. «Подайте мне знак, чтобы я остался, иначе у меня никогда не хватит смелости принять такое решение». Об этом, со слов самого Нуреева, рассказывается в статье Рене Сервена в газете «Фигаро» от 7 января 1993 года. И этот спасительный знак был подан. КГБ. Дьявол, всемогущий, фактически протянул ему шест, столь необходимый для совершения большого прыжка.